31 октября 2183 года. Уже утром, в четверг, накануне бала, я достала приглашение и з д о с а д ы й обнаружила приписку. Ну, несмотря на свою неопытность, могла бы и раньше сообразить, что мне понадобится сопровождающий. Светские дамы не являются на балы в одиночестве, даже на балы маскарад. Выбор у меня не велик. попросить Дэна или Норберта. Конечно, было бы забавно пригласить в качестве сопровождающего маркиза д е л и н ь я к а Но магическая ткань королевского дворца растворит любое привидение. А маркиз мне симпатичен. Дэн на вызов не ответил, поэтому пришлось перейти ко второму варианту. Норберт, я насчет баллов ч е с Самайна. Ты мне составишь компанию? поинтересовалась я, когда на экране коммуникатора появилось его лицо. «Составлю. Да я, собственно, и не сомневался, что ты меня пригласишь. Даже предупредил всех, что сегодня нас обоих не будет и оставил за старшего д ж о н а т о н а «А если что, куда придет наш маркиз?» «В королевский дворец привидения не попадет». «Ха! Я познакомил с ним д ж о н а т о н а Так что в случае чего призрак известит его». И как прошло знакомство. Я даже дыхание затаила, так мне было любопытно. Главная сложность была в том, что наш прекрасный м е т р происходил с далеких островов Караибского моря, где ко всем проявлениям нежизни относятся крайне отрицательно. Долгий и чаще всего печальный опыт его чернокожих предков именно они отправляли мрачный и таинственный культ духов Лоа заставлял местных жителей бояться всех потусторонних явлений. Так что обычно чернокожие соотечественники Джонатана при одной только мысли о привидениях серили лицами впадали в транс. Ты знаешь, они прекрасно поладили на почве любви к шатрангу. Вчера, когда я уходил, они как раз заканчивали восьмую партию. Я представила себе эту картинку и сдавлена захихикала. «Так что я заеду за тобой в девять». Закончил н о р б е р т и отключился. н о р б е р т для маскарада выбрал пиратский костюм и был неприлично хорош в высоких ботфортах, шитом золотом камзоле на распашку, чтобы видны были рукояти двух гигантских пистолей и треуголки поверх красной банданы. Я спустилась к нему без опоздания И его искреннее восхищение мной и моим нарядам было мне приятно. Мастерица госпожи л а у р е м е э л ь постарались на славу. Сделанная Майя прическа была очень хороша. Она забрала мои волосы в золотую сетку и заколола ее шпильками с цветочными головками. В общем, на мой взгляд, я выглядела вполне достойно для королевского бала. Верхний город невелик. И через 10 минут наш экипаж остановился возле южных ворот Королевского дворца. Я уже была испугалась, что придется идти пешком от ворот до паркового павильона, где традиционно проводят балы на Самай. Но у ворот всех гостей поджидали легкие паланкины. И трепать тонкие каблуки по дорожкам парка не пришлось. Под потолком павильона плавали разноцветные магические фонарики, так что центральная часть большого бального зала была ярко освещена. А углы и закоулки, образованные купами деревьев в катках, оставались в таинственном полумраке, у в о д я щ и м дальше, в зимний сад. Костюмы гостей способны были вогнать в отрыб и бывалого светского хроникюра. Монашки и демоны, русалки и леши, и стражники, и пажи, феи с прозрачными крылышками, маркизы в фижмах и к р и н о л и н а х наяды почти что ни в чём. Разумеется, были в зале три или четыре керну носа, как Майя предполагала, с рогами разного размера и увесистости. Рослая фигура в белом. Всё белоснежное, от туфель до перьев на шлепе только полмаска у чёрная. Смею предположить, что это был сам король Кристиан II. Самые разные напитки были выставлены по всему залу и прилегающим комнатам, и ловкие юноши в туниках разливали их всем желающим. Закуски были выложены на платьях-столах. Да-да, девушки-служанки были одеты в платье с прямыми горизонтальными фижмами, на поверхности которых можно было найти что угодно. От тарталеток с черной к р о й до маленьких стаканчиков с крем-супом. Девушки медленно прохаживались по залу, ловко огибая танцующих, и предлагали всем желающим поддержать свои силы тем или иным творением королевских поваров. Нортберт сжал мой локоть и шепнул на ухо. «Я тебя временно покидаю, не скучай!» Я и не собиралась скучать. Найдя себе вино по вкусу, я разглядывала публику, отмечая удачные костюмы. Гремел оркестр, видимо, маэстро Сальферини подготовился к балу основательно. «Вы не любите этот танец?» – прозвучал вопрос за моим плечом. Я повернулась и почти уткнулась носом в перевесь почти такого же яблочно-зеленого цвета, как и мое платье. Перевесь пересекала широкую грудь, мужчина был выше меня на голову, и в прорезях маски весело блестели ярко-глубые о глаза. на перевязи висел золотой рожок так что видимо это был вариант охотничьего костюма от него замечательно пахло дубовой корой мхм и свежей зеленью почему же люблю улыбнулась я тогда вы позволите он забрал опустевший бокал у меня из рук и мы в л и л и с ь в толпу кружащихся в в а л ь с я очень давно не танцевала и успела совсем забыть, какое это удовольствие кружиться так близко почти в объятиях мужчины. То, что он был высок, хорошо сложен и совершенно мне не знаком, только добавляло удовольствие танцу. «Кто вы? Дриада? Лесная богиня Блоудет?» – спросил он, склоняясь к моему уху. «О, так далеко я не заглядывала. Пожалуй». Для себя я назвала этот костюм «летняя яблочная плодожорка». «Это не испортит вам аппетита?» «Ну, все-таки летняя. Что может быть лучше в первый день ноября, чем напоминание о лете?» м И мы оба рассмеялись. Ни о чем. Просто от удовольствия, танца, ночи, музыки. Музыка закончилась, но охотник в зеленом придержал мою руку. Не убегайте, прошу вас. Я могу предложить вам вина? Вина? Пожалуй, розового я выпью с удовольствием. Он подозвал официанта, и через мгновение у нас в обоих в руках искрилось розовое игристое в высоких бокалах в лейтах. Следующий танец вновь сменился бокалом вина, и еще один. Потом мы ужинали, и скажу честно, если бы меня спросили, что именно я ела, Я бы не вспомнила. После ужина вновь были танцы. Вальс, фокстрот, танго, квикстеп. Мы даже на с а м б у отважились. После чего совершенно запыхались и решили медленно прогуляться. В какой-то момент я обнаружила, что мы углубились в почти неосвещенные дорожки зимнего сада. Мой спутник мягко отнял у меня бокал, поставил его на край катки с апельсиновым деревом, и я о ч у т и л а в его объятиях. г у п о прикоснулись к моим, сперва нежно, затем требовательно. Я вздохнула и закрыла глаза. Не зная, сколько прошло секунд, минут или дней, когда за кустами где-то слева раздался приглушенный, но все равно довольно резкий женский голос. «Здесь точно никого нет?» «Нет», Альфред проследил, чтобы сюда никто не входил. ответил мужской голос. «Ну хорошо». Она демонстративно недовольно вздохнула. «Рассказывай, почему у вас опять что-то не получилось? В чем дело теперь?» «Госпожа...» «Тихо! Имен все-таки не называй, даже у кустов есть уши!» Прервала женщина. «Да, конечно. Все было сделано, как вы велели. Наш посланец, назовем его так, зарядил три емкости на всякий случай. Бульон, соус и десерт». «Ну что-то же наш объект должен был попробовать. Не должно было сорваться, никто ничего не видел. Ключи подошли идеально. Женщина самодовольно хмыкнула. еще бы. Но ничего не произошло. Объект жив и здоров, хотя мы сделали все, как было приказано. Продолжим мужчина, он явно оправдывался. Может быть, стоит поменять тактику? В конце концов, он возвращается домой глубокой ночью». Почему бы не встретиться в темном п р и ю л к е с парой-тройкой отчаянных ребят? В этот момент где-то в глубине зимнего сада распахнулись двери. Луч яркого света прорезал полутьму, и раздались голоса нескольких переговаривающихся людей. «Тихо!» – прошипела женщина. «Сюда идет королева со свитой!» «Не нужно, чтобы нас видели вместе!» «В субботу увидимся на охоте. Там будет проще поговорить». Шелк прошуршал совсем рядом, до меня донесся терпкий и сладкий тяжелый аромат ее духов, и она растворилась в темноте. Жаль, что я не смогла увидеть, кто это был. Я бы с удовольствием содрала с нее полумаску. Платье было довольно темное, красное или вишневое. Попробую увидеть ее в зале. Я разжала пальцы. Оказывается, я вцепилась в руку моего спутника, словно в горло загадочной д а м п р о с т и т е сказала я негромко. «Надо же, какие любопытные вещи можно ненароком услышать в ночном саду. Но боюсь, мне нужно идти, иначе я останусь без экипажа». Минутку. Мой загадочный охотник придержал мое запястье. «Мне хотелось бы увидеть вас снова». А вдруг я страшна, как смертный грех, и удачная полумаска просто помогает мне это скрыть? Вот я и хочу это проверить. Я повернулась к нему. Мы уже вышли из зимнего сада почти к центру зала, и яркий свет заливал гостей, безжалостно указывая на развившиеся локоны, помятые п л а т ь е размазанную помаду. Мой спутник был почти безупречен, только кружевные манжеты слегка смялись. «Хорошо», – медленно сказала я. «В понедельник я свободна. Давайте встретимся днем и пообедаем где-нибудь в верхнем городе». «Годится?» «Отлично», – кивнул он. «К часу дня я буду ждать вас в кошке и кофейнике. Это на набережной капитана б е л л и н с т о н а «Я знаю. Хорошо. Я буду там». Женщин в тёмно-красных, вишнёвых и красно-коричневых платьях в зале было шесть или семь. Мимо трёх я прошла, разыскивая Норберта, но запах духов был совершенно другим. Ещё одна дама в тёмно-красном шёлке и полумаске с высокими перьями стояла возле девушки в платье-столе, и я подошла, сделав вид, что выбираю закуску. Духи! Точно! Тот самый запах! Кажется, это она, таинственная заказчица наших неприятностей. Как бы узнать, кто она такая? Лакея не скажет. А вот придворные дамы должны знать всех. <с> вот только и боюсь Гвен Файрл мне в этой толпине отыскать. Ладно. Тогда стоило бы найти у этой женщины какую-то примету, по которой сумеет ее опознать Дэн. Я и с к о с а взглянула на нее, запоминая фигуру. В этот момент она протянула руку за пирожным и на мизинце блеснула кольцо. Темно-красный камень, вроде сердолика, с плоской поверхностью, на которой виднелась гемма. Камень обвивает оправа т е л о змеи с искусно вырезанными чешуйками. Кольцо приметное. Если она хоть раз его надевала до этого, кто-нибудь наверняка запомнил. Девушка стул сдавленно пискнула. Да, моткнула ее в бок веером. м спокойно, бездельница!» Или я прикажу, чтобы тебя выпорли?» Прошипела она. Выбрав тарталетку с икрой, дама в красном проплыла мимо меня, не примену втолкнуть. Я спокойно отступила на полшага, чтобы пропустить ее и повернулась к столику. Разглядывая закуски, я спросила. М -м, «Кто это Фурия? Не знаете?» «Не знаю», — глотая слезы, ответила девушка. Но она точно не из придворных дам. Изображает из себя г е р ц о г е н ю А сама одета по м у д е т т р ё х л е т н е й давности. И духи дешевые. Да и вообще. п о р у т ь слуг. Я про такое только слышала от старых камеристок. Да уж. Неприятная особа. А сможете узнать, кто она? Вот моя карточка, если что. Я протянула ей белую картонку. Попробую. Так и в н о в а головой. Да. Не берите те фуры с паштетом. Почему? Поваренок хвастался на кухне за завтраком, что плюнул в паштет. Потому что главный повар оттаскал его за ухо. Святая э р м е н д ж и л ь д а какие тут страсти бушуют.